На следующий день Понс отправился к своей кузине, супруге председателя суда, от всего сердца радуясь, что может отплатить добром за зло. Какая благородная, возвышенная душа! И все с этим согласятся, ибо в наш век Монтеоновскую премию дают тем, кто исполняет свой долг, следуя евангельским заветам. Ах, они будут по гроб жизни обязаны своему блюдолизу! думал он, сворачивая на улицу Шуазель. Человек, довольный собой, как понс в эту минуту, человек светский, человек осторожный, внимательнее пригляделся бы к супруге председателя суда и ее дочери, вернувшись к ним в дом. Но наш бедный музыкант был наивен как дитя, как художник, верящий в нравственную красоту, так же свято, как верил он в то, что искусство прекрасно. Он был в восторге, что Сесиль с матерью его гласкали. Старичок, уже двенадцать лет глядевший в Адевиле драмы и комедии, разыгрываемые на сцене, не распознал гримас комедии общественной, к которым он, вероятно, слишком привык. Тот, кто бывает в парижском высшем свете и кто понимает, что именно иссушило душу и тело председательша, плавший страстью только к почестям и обуреваемый желанием прослыть добродетельной, кто понимает лицемерные благочестие и надменный характер этой женщины, привыкшей к беспрекословному повиновению домашних, тот легко себе представит, какую злобу затаила она против бедного родственника с того самого дня, когда попалась в просак. Ясно, что за сугубым вниманием скрывались отложенные до поры до времени планы мести. Первый раз в жизни Амели оказалась неправой в глазах мужа, которым она привыкла распоряжаться, да еще она должна была так любезно принимать виновника своего поражения. Такие комедии можно наблюдать только в святейшей коллегии кардиналов или в капитулах монашеских орденов, где маску лицемерия не снимают годами. К трем часам Когда господин де Марвиль вернулся из суда, он только что закончил рассказ о чудесных обстоятельствах своего знакомства с господином Фридрихом Бруннером и о всем, что касалось вышеназванного Фридриха Бруннера. Светиль приступил прямо к делу, осведомившись, как одевается Фридрих Бруннер. Какой он комплекцией, высок ли ростом, какого цвета волосы, глаза, и, заключив по этим данным, что у Фридриха благородная внешность, выразила восхищение его великодушным характером. «Дать пятьсот тысяч франков товарищу по несчастью! Ах, маменька, Мне обеспечены собственный выезд и вложи в итальянской комедии!» И Сесиль даже похорошела, при мысли, что сбудутся все чаяния матери, исполнятся те надежды, в осуществлении которых она уже перестала верить. Супруга председателя суда сказал только «Моя милая дочурка, через две недели ты можешь быть замужем». Матери всегда зовут дочурками своих двадцати трехлетних дочерей. «От сведения, сказал председатель суда, — я не отдам дочь первому встречному». Относительно дней. могу сказать, что все документы составлялись в конторе Бертье, ответил старый музыкант. Относительно же самого молодого человека, дорогая сестрица, помните, что вы мне говорили. Ну так ему за сорок, у него лысина в полголовы. В семейной жизни он видит тихую пристань, где был кратбурь, я его не разверял всякие бывают вкусы больше оснований повидать господина Фридриха Бруннера, возразил председатель суда. Я не хочу отдавать свою дочь за человека болезненного. Ну так вот, если вам угодно, через пять дней вы сможете составить себе понятие о моем претенденте, ведь судя по высказанным вами мыслям, одной встречи будет достаточно. Эсосиль с матерью жестом выразили свое восхищение. Фридрих очень тонкий знаток, Он просил у меня разрешения внимательно осмотреть мое небольшое собрание», — продолжал кузен Понс. «Вы не видели моих картин, моих редкостей? Приходите же», — обратился он к обеим своим родственницам. «Мы скажем, что вас пригласил мой друг Шмуке. Вы познакомитесь с женихом, ничем себя не скомпрометировав. Фридриху не знать, кто вы». «Отлично!» — воскликнул председатель суда.